Глава тридцать «И куда мы поедем отсюда?» — спросил Уильям. Наступило воскресное утро. Уильям и Кэтрин только что закончили завтрак. Впереди у них был целый день. Кэтрин с чувством огромного облегчения поняла, что не ей принимать решение о том, каким должен быть их следующий шаг. Все прошедшие недели ей приходилось это делать, но теперь с этим покончено. И Кэтрин могла вздохнуть. Поэтому она ответила, это тебе решать. Уильям оттолкнул стул. Что ж, по правде говоря, я не думаю, что у нас был бы большой выбор. По-моему, лучше всего поехать и увидеться с Сириллом. Эвендон все еще принадлежит ему? Да. Но я не знаю, будет ли он там. А раньше он всегда ездил туда на уикенд, полюбоваться своими коллекциями. Но, конечно, ты ведь сказала, что Мот умерла. Кэтрин кивнула, да, пять лет назад. А Сильвия вышла замуж серил больше туда не ездит. О, нет, я думаю, ездит. Поколебавшись, Кэтрин неохотно добавила. Мне кажется, что-то есть между ним и Мэвис Джонс. Уильям присвистнул. А я думал, ее избранник Брэд? Я тоже так думала. Но мне кажется, эта история в прошлом. Возможно, я несправедлива к серилу но... Знаешь, если она находится в комнате, он всякий раз собираясь что-либо сказать, ну, ответить, например, смотрит на нее. Как будто ищет у нее поддержки. И мне показалось, она ведет себя несколько собственническим. Уильям снова издал свист. Бедняга Сириал, он ведь такой беззащитный не слишком-то хорошо умеет говорить «нет». А Мэвис, Кэтрин, она должна была меня узнать. Я совершенно уверена, что она тебя узнала. Думаешь, она сказала кому-нибудь? Не знаю. Сириалу или Бретту? Я не знаю, Уильям. Он поднялся, подошел к окну, поглядел на серое небо, на серую улицу и обернулся, мрачно нахмурившись. Я думаю, она не сказала ни Серилу, ни одному из них. Зачем? Если она пыталась обмануть саму себя, она, естественно, не стала бы говорить. Знаешь, так странно. Люди в чем-то твердо уверенные, способны отмахиваться от очевидных вещей, если не хотят верить в их существование. Возможно, именно так она и сделала. Или... Уильям остановился на полусловии. «Или что?» «Дэвис, мистер Таттлкомп, я!» «Если Мэвис решила, что в связи с этим предпринять, она не стала бы говорить Сирилу». Совершенно внезапно он рассмеялся. «Нет, нет, это чепуха. Это должна быть чепуха. Где мотив? К тому же люди так не поступают?» «Нет, это не может быть правдой. Вот что?» «Позвони в Эвендон и выясни». «Там ли Сирил? Если он там, скажи, что хочешь заехать. А обо мне ничего не говори. Если его нет, выясни, где он. Он, может быть, у своей дочери, у Сильвии». «Вряд ли. Они еще не обустроились». Уильям подошел к жене и потянул ее вверх, заставляя встать. «Ну, иди! Иди, звони. Мы не можем ничего предпринимать, пока не узнаем, где он». К телефону подошел дворецкий. Пожилой, обходительный, учтивый. Мистер эверсли дома, но ненадолго вышел. Услышав этот ответ, Кэтрин почувствовала облегчение. — Это миссис Уильям эверсли сомпс Передайте, пожалуйста, мистеру эверсли когда он вернется, что мне необходимо с ним увидеться, и я к нему заеду. Я звоню из Седерхауса, так что прибуду примерно через полтора часа. Вы передадите? — Конечно, мадам и — Я полагаю, мистера Бретта там нет? — Нет, мадам. — Благодарю вас, — сказала Кэтрин и повесила трубку. Обернувшись, она увидела, что Уильям стоит позади, засунув руки в карманы. В ее голове пронеслась мысль. Ни один человек, знавший его мальчиком, не смог бы и сейчас ошибиться и принять его за кого-то другого. — Сон все еще там? — спросил он. — Думаешь, он переживет шок от встречи со мной? Кэтрин подошла к мужу и мягко взяла его под руку. «Тебе не кажется, что нам стоит сначала им рассказать?» Урим ответил твердым, серьезным взглядом. «Нет, не кажется. Думаю, мы справимся с этим потрясением». Примерно через полчаса в доме раздался звонок Сильвии. Голос у нее был такой же милый, как и она сама, но сейчас в нем звучали какие-то странные нотки. «Это Кэтрин?» — Сом сказал, что ты звонила из Седерхауса. — Ты совершенно права, дорогая.